Словно из кратера вулкана рывком выплеснулся огромный столб земли, камней, огня и дыма. Грохот и треск раскатились над округой. Упругая волна горячего воздуха швырнула варяга назад, так что он едва удержался на ногах. Щеголеватый ресторан в одно мгновение лишился новенькой блестящей крыши, крыльца и всех стекол — Варяг потрясенно смотрел на место взрыва, еще не сознавая, что случилось, и ощущает только страх. Однако там ничего нельзя было разглядеть. Только дым и пыль, которые сбивались в облако и жутким живым грибом поднимались к белесому небу. Варяг заметил, как из этого облака падают на землю какие-то дымящиеся обломки и вновь исчезают в дыму. Земля вокруг почти мгновенно почернела, а дым все клубился, расползаясь, И в нем уже можно стало различить рваные края громадной воронки, вздыбившиеся, словно черные торосы, глыбы асфальта, какие-то деревянные обломки, контуры траншеи, тянувшиеся к зданию ресторана и рядом с ним исчезавшие под землей. В отдалении послышались крики, завыла охранная сигнализация какой-то машины. Варяг бросился к Ауди, вскочил за руль и включил зажигание. Водитель открыл рот, но не успел ничего крикнуть. Машина с ревом сорвалась с места. Обдав водителя градом комьев земли, вылетела с обочины на шоссе и устремилась под уклон к месту взрыва. Тоннель к дороге подвели суки. В слух, словно помешанный, бормотал варяг. «Взорвали мэрс, Убили Света, убили Олежку». При этих словах из глаз у него брызнули слезы, мешая видеть дорогу. Осознание случившегося пришло в самый неподходящий момент. Несмотря на влажную пелену, заволокший обзор, варяг по какому-то наитию бросил машину с дороги влево. Ауди с грохотом перелетела через кювет, пронеслась полсотни метров, проломила штакетник, и, промчавшись по краю дымящейся воронки, резко остановилась у самой стенки ресторана. варяк выскочил из-за руля, споткнулся, выброшенный взрывом помья земли упал, но тут же вскочил на ноги и огляделся. Он вытащил из скобуры под мышкой ПМ и взвел курок, дым уже рассеялся достаточно для того, чтобы... Было видно, вокруг воронки нет ни одной человеческой фигуры. Варяг метнулся было к траншеи, точнее, к тоннелю, обвалившемуся в результате взрыва. Однако, как и следовало ожидать, тоннель оказался наглухо завален. В глаза ему бросился дымящийся кусок пластиковой упаковки с сохранившейся этикеткой «Аммонит промышленный». Это могло стать уликой. Но не мог тратить время на сбор улик. Он бросился обратно к зданию, с разбегу взлетел на капот Audi и через него прыгнул в окно. Приземлившись на пол, он бросился в глубину здания, пробежал через кухню, пересек коридор, ворвался в кабинет на другой стороне коридора и через выбитое взрывом окно увидел пустырь перед шоссе, а на обочине шоссе Жигули, шестерку с работающим двигателем. К машине бежал человек, перепачканный землей кожаной куртки. Варяг скинул руку и выстрелил через окно, но не попал. Сообразив, что расстояние слишком велико, он вскочил на подоконнике и выпрыгнул наружу. Прокатившись несколько метров по земле, он поднялся на ноги и бросился за убегавшим. Последние годы варяг старательно поддерживал свою физическую форму и сейчас бежал так резво, как не бегал никогда в жизни. Дистанция между ними и человеком в кожаной куртке стала сокращаться, но все же время было упущено. Варяг видел, что не успеет догнать врага, прежде чем тот сядет в автомобиль. Из груди варяга вырвался надрывный стон отчаяния, а человек в кожаной куртке двумя прыжками поднялся на шоссе, обернулся и, злобно оскалившись, дважды выстрелил своего преследователя. Одна из пуль свистнула у самого уха варяга. Тогда варяг остановился и, с трудом переводя дыхание, сам начал стрелять. Убегавший метнулся, прячась за машиной к месту водителя —